Пятое. Я открыла дверцу в маленький отсек, откуда лесенка вела вниз, в так называемую кладовку. Кэт любит, чтобы запасы продуктов были под рукой, по старинке. Норку под кладовкой я нашла, как только приехала сюда. Рыскала по углам в поисках укромного местечка без камер, вроде тех, что были в одиннадцатой. Мне их там одна повариха показала. Хорошо ко мне относилась. Ей помогало готовить. Нам разрешали помогать, да не все рвались. Вот она в благодарность и просветила, где эти захороночки искать. Металлическая плита плотно закрывала отверстие в полу кладовки, даже если приглядеться, не заметишь. Лишний раз ее не трогала. В свое убежище пролезала другим путем, по длинному ходу, ведущему из гаража. Для братца придется плиту поднимать. Мы усадили Лиса на ящик с консервами. Ты его здесь и оставишь? Майк озирался по сторонам. Ничего лучшего пока не придумала, схитила я. Вы проходили через гараж? Ну да. Мы так всегда проходим. Там камера не работает. Ага, зато на кухне работает. Втроем пришли, втроем должны и выйти. Вдруг он завтра не встанет. Что ж я говорю, если у него все серьезно? Но думать было некогда. Мы сняли с лиса замшевые сапоги. Какая у него маленькая нога, у этого выпендрежника. Его сапоги мне почти пору. Лис, конечно, повыше, но если я повисну, он отойди слева. Ой, представляю, какую он рожу ускроит, терпеть меня не может. А майк загородит нас справа, может, не обратят внимания. Я надвинула капюшон лисового плаща на лоб. Опустила голову, и наша троица, старательно шатаясь, вышла из кухни. Майк с Тедди уехали на машине лиса. А я, толкая впереди себя, плащ и сапоги обычной своей дорогой ползком пролезла сначала под гаражом, потом под коридочком с черной лестницей вниз под кладовку. Ход узкий, металл местами даже горячий, кое-где пролезла еле-еле. А -еле. так запыхалась, спешила. Вдруг братец сознание потерял. Самаритянка прямо. Норка моя любимая, конечно, узенькая совсем, но глубокая. Под кладовкой, должно быть, хотели сделать еще какое-то подсобное помещение. Да раздумали. Я когда сюда в первый раз заглянула, на жилище-то мало было похоже. Стены металлические, все в дырках. А теперь хорошо у меня здесь, век бы отсюда не вылезал. Стенки задрапированы лоскутными занавесками. На лоскутки в основном пошли старые платья Шуанг и Кэт, но ну и костюмчик Лиса, который где-то он безнадежно порвал, я с удовольствием на квадратики порезала. Лежаночка сюда поместилась, и столик освободила ящик из-под консервов. Пригодилось. Даже полочку из плоского ящика ухитрилась к балке подвесить. Вылезла я, стол отодвинув. Он ход из гаража закрывает. Вверх в кладовку по скобам рванула. Плита у меня изнутри на засовчик самодельный закрыта. Засов вытащила, плиту приподняла, выглянула. Лис привалился к полкам. Губа прикушена, глаза закрыты. Тихо вылезти не получилось. Плита большая, тяжелая, зараза. Когда ее отодвинула, посмотрела на лиса. Тот уже сидел с открытыми глазами, уставившись на дыру в полу. Чекен, прошипел, или мне показалось. Вот гата, Ты сможешь сюда, вниз, сам? Лис, опираясь, на полку, стал подниматься. Осторожнее, не урони банки. Давай я помогу. Лис мотнул головой. Как хочешь? Я, ну, придержу, что ли. Через целую вечность лис начал спускаться. Скоб на стене было всего четыре. Нижние от пола довольно. Высоко. И узкие они, конечно, эти скобы. Не успел я прошипеть осторожно, как нога лиса соскользнула, и мне пришлось обхватить его руками. Чикен. И в ту же секунду мы грохнулись. Он натопчан, а я рядом, чуть было не ударившись головой об ящик. Чикен. Когда пришла в себя, лис лежал, закусив губу, глядя в потолок моей норки. на пришпильные к нему серебряные звездочки. Голову мою соднило, но крови, к сожалению, не было. Не повезло. Нет причины обратиться за пластырем и антисептиком. Тонкую рубашку лиса я разорвала. Под плечо крови много, пришлось подложить ее остатки, чтобы не запачкать одеяло. На лице кровь запеклась. Если не найти пластыря... то на виске останется шрам. Хорошо, что глаз сел. Где лис так мог покалечиться? Синяки! Ой, неужели подрался? Размалеванный лис, признающий только эксклюзивные костюмы и рубашки с кружевами, и подрался? Даже не смешно. Мысли суетились в моей бедной голове. Еще немного, я бы не выдержала. Заорала, побежала за Кэтрин. Потом вспомнила, как ты, мамуль, перевязывала отцу ногу, когда он напоролся на гвоздь, пытаясь привести в порядок сарай. — В кои веки собрался, помню, — сказала баба Марфа. Неужели до сих пор с папой ссорится? — Ты была такой спокойной, словно совсем не волновалась. А краище ты было море. Помоги мне, мамочка. Господи, помоги мне. Я снова выбралась в кладовку, прислушалась. Все тихо. У Кэтрин где-то завалялись консервы в металлических банках. Редкость большая. А Кэтрин хранит умница. Я помню, когда-то в детстве сильно порезалась об крышку, и сейчас, открыв банку, зажмурив глаза, я опустил ладонь на зазуберный край и за всей силы. Первое, о чем подумала, придя в себя, что, если порезалась очень глубоко, обработать и лису будет непросто. Обмотав полотенцем окровавленную руку, вылетела в коридор, рванула вверх по лестнице, подбежала к медбрату, который стоял у нас в одной из ванных комнат. Он забит лекарствами, да просто так ничего не получишь. Набрала код аптеки и, протянув ладонь к экрану, стараясь не задыхаться, назвала адрес. Лиза дом Барлоу, порезала руку. Мультяшный доктор на экране просканировал, порез и округлил глаза. «Ваш инспектор Тина Марш, да? Вы повредили руку. Необходимо продезинфицировать рану, заклеить ее пластырем. Покажитесь врачу в ближайшее время и сообщите инспектору обстоятельства происшедшего. Да, да, обязательно». Предлагаю вызвать врача. Нет, нет, не нужно, я сама все сделаю. Если кровь не будет останавливаться, обратитесь еще раз. Да, скорее, пожалуйста. Через несколько секунд на подносик шлепнулась коробочка. Обрадованно я побежала вниз, разыскала одноразовый полотенц. Кэт обычно пользуется старинными льняными, а одно уже испорчено. В коробке лежали пластыри. Широкий и узкий, и несколько флаконов. Должно быть, моя ладонь впечатлила медбрат. Промыв руку под краном, я трясущимися руками, боясь разлить, откуприл флакон с белой жидкостью и надписью «Первый этап обработать рану». Лис лежал с открытыми глазами, когда я присел рядом. Что в его башке творится, представить невозможно. Смотрит настороженно на руку мою косицу. «Потерпи», — сказала маминым тоном. Лис скривил рот, закусил губу. Ладонь дергала, и, делая все медленно и коряво, куча испачканных полотенец сросла. На плечо лиса я вылила полфлакона жидкости номер один. Лис шипел сквозь зубы, но терпел. Порез не глубокий, хотя, конечно, нужно было бы зашить. «О, еще и косметику ему нужно смывать!» Я ползла снова наверх, сменила воду в миске, прихватила еще салфеток. Жидкости для снятия макияжа у меня не было. Водой краска смывалась плохо, размазывалась. Блин, какого лешего ты подводишь глаза? Они и так у тебя больше нормы. И вообще, что тебя одно выбирай. Если дерешься, то нафига краситься. А если красишься, вот это хорошей девочкой. И не дерись, а то плохие мальчики тебя побьют. И что у нас получается? «Кошмар! Да лежи ты, не дергайся!» Я забыла захватить из кладовки лишнюю лампочку. Лезть в кладовку сил уже не было. Пришлось наклоняться к лицу лиса, чтобы наложить пластырь на порез у виска. Троя ранки расходились, я сопела и пыхтела, чем, конечно, раздражала братца. Глаза он поначалу не закрывал, уставившись в потолок, но это меня смущало почему-то, потом закрыл. Слава богу, если от меня пахло потом, это ужасно. Только не трогай, не трогай, убери руку. Руку убери, говорю, шрам останется. Я дала лису лекарство из бутылочки с этикеткой. Заключительный этап — выпить. Все. Лис живой и помирать, похоже, не собирается. Я тоже почти жива. За ящиком завозилась недовольно Шуша. «Сиди тихо, подруга», — шепнула я. На глаза ему... не показываясь от греха подальше. Умная шуша сразу затаилась. Перед тем, как идти спать, я нашла в кладовке новое ведерко и, свесившись вниз, бросила ее в нору. На всякий случай не полежит наверх. Закрыв люк, не спеша вымыла кладовку и кухню, на полу которой кровь лисы смешалась с моей. Грязную в пятнах футболку можно не прятать. Тоже хорошо. А испачканная кровью плащ вместе с остатками рубашки сохранила в лабиринте хода под гаражом.